не применил это растение для лечения болезней сердца. Но он был настолько не в этом средстве, что, опасаясь отравить своих состоятельных пациентов, применял его вначале только для лечения бедняков. Постепенно наперстянка была изучена и вошла в медицину как одно из ценнейших лекарств при тяжелых заболеваниях сердца. Ее ядами оказались гликозиды и в настоящее время из наперстянки пурпуровой Их выделено 17. Впервые в строении этих растительных ядов разобрался французский ученый Робите в 1780-1840 годы. В 1830 году, когда ему удалось получить действующее начало горького миндаля, амигдалин, совершенно не похожий на алкологию. Вещества, подобные амигдалину, были названы глюкозидами, потому что в их молекулах содержится остаток сахара, гликон, и остаток какого-нибудь другого органического вещества, не сахарной природы. Обычно его называют агликоном или генином. Помимо миндаля и наперстянки, гликозиды нашли в трофанте, ландыше, аденисе, морском луке, морознике, алиандре и многих других растениях. В тех растениях, которые здесь перечислены, содержатся так называемые сердечные гликозиды, способные в малых дозах оказывать специфическое, сильно возбуждающее действие на сердечную мышцу. Опасность применения препаратов на перстянке заключается в том, что они могут кумулировать, то есть накапливаться в организме. Однако при правильном применении все эти лекарства замечательны и часто незаменимы. Амигдалин, открытый вначале в горьком миндале, а потом в косточках вишен, персиков, абрикосов, лавра бобовника и других растений семейства разоцветных, в кислом растворе расщепляется на виноградный сахар, бензойный альдегид и фенильную кислоту. Стоит этому гликозиду попасть в желудок или кишечник человека и высших животных, как он становится ядом. Источником отравления синильной кислотой, могут быть и другие гликозиды. Фачиолюнатин, выделенный из краснозерной формы лимской луновидной фасоли, фасолиус лунатус. Этот же гликозид содержит свежие корни маниока. При его гидролизе образуется ацетон и синильная кислота. Линомарин, гликозид семян льна, имеющий близкое строение, является причиной отравления скота при поедании льняного жмыха. Описаны случаи отравления животных манником водяным, образующим глюкозид, тоже отщепляющий сининную кислоту. Смертельная доза чистосининной кислоты для человека 0 05 01 грамма, причем смерть наступает почти мгновенно. Первые симптомы сравнительно слабых отравлений проявляется через 4-5 часов. В легких случаях это общая слабость, тошнота, головокружение, головная боль. В более тяжелых – рвота, потеря сознания, посинение лица, одышка, судороги и смерть. Механизм действия сининной кислоты заключается в том, что она парализует клеточное дыхание. При этом перенос кислорода кровью не нарушается, а подавляется способность тканей усваивать кислород. Когда механизм действия финильной кислоты стал понятен, были найдены противоядия. Пропилнитрит, амилнитрит и краситель, метиленовая синь, а также глюкоза, виноградный сахар. В некоторых растениях были найдены гликозиды, которые при взбалтывании с водой образуют пену. Их назвали Сапонинами от слова «сапо» — «мыло». Собачье мыло, как называют грыжник голый, «ернариа глабра», содержит подобный гликозид. При растирании листьев этого растения с водой образуется мыльная пена, в которой стирают шерсть, шелк, а также моют домашних животных. Сапонины есть в мыльнянке лекарственной, «сапонария официналис», Корни, которые в медицине применяют как отхаркивающее средство, и во многих других растениях. Мыльный корень, колючий листник таджикский,